Глава пятая. Семья, которой никогда не было. У распахнутых Настей шворот аптекарского двора стояла черная карета с окнами, занавешенными непроницаемыми с шторками, что в столь чудесное солнечное утро выглядело кощунством. Никаких геральдических знаков на дверце не нашлось, но запряженная лошадь была хорошей породы. Лишь заметив моё появление, безмолвный кучер спрыгнул с козел. Он носил дорогую ливрею, намекавшую на принадлежность экипажа к богатому дому с королевского холма. Дверь отворилась, продемонстрировав неожиданно роскошный салон с кожаными сидениями и мягкими стенами, от чего то вызывавшими ассоциации с домом для умалишённых. Сверху вниз мне улыбнулся незнакомый неприятный типчик, похожий на птичку с маленькой головой, и острым носом клювом. Доброе утро, мимовойнич. Здравствуйте, помедлив с вопросительной интонацией, отозвалась я. У меня в руках оказалась именная карточка. Я проверила должность визитёра. Секретарь королевского посла? Он многозначительно кивнул, точно мы обсуждали какой-то скандальный секрет. Мы говорим о суниме Патрике Стоме? Последовал ещё один кивок. Сдобренный елейной улыбкой. Язык не поворачивался назвать секретаря многословным. «Суним, королевский посол хочет поговорить с вами», — поведал секретарь и добавил. «Прямо сейчас». Отношения с королевскими ставленниками у меня явно не складывались, и ничего хорошего от нового посла ждать не стоило. Пришлось на ходу выдумывать полуправдивый предлог, чтобы увильнуть от неприятного свидания». Я должна предупредить шефа, что сегодня не появлюсь в конторе. Уже предупрежден. Конечно, таким людям, как Патрик Стома, присылающим личного секретаря к второсортной газетчице, отказывали только безумцы. Ну хорошо, — пробормотала я, и, опираясь на руку услужливого кучера, забралась в салон. Дверь закрылась, мы с попутчиком погрузились в полумрак. Карета мягко тронулась. Постепенно, в закрытом маленьком пространстве, воздух загустел, стал липким. Очень хотелось отодвинуть занавеску и ртом глотнуть утренней свежести. Я расстегнула пару пуговок на льняном кардигане и невольно заметила, что секретарь, сам того не осознавая, тёр руки, как будто мёрз в невыносимой духоте салона. До Королевского холма мы доехали в гробовом молчании, обмениваясь странными улыбками. Особняк Стома-старшего походил на королевский дворец с колоннами, позолоченными ручками и наборным паркетом. В воздухе витал неуловимый запах воска, которым натирали полы. В холле, на самом видном месте, красовался огромный портрет хозяина дома с молоденькой рыжеволосой супругой. Стояла печальная тишина. Точно не было ни отряда слуг, ни самих хозяев. Дом выглядел пустым, как музей куда не пускали посетителей, а его роскошь подавляла. В подобных местах мне всегда хотелось говорить шепотом. Точно разговор в голос оскорбил бы стены, затянутые в светлый шелк с серебристыми прожилками. «Сюда», — указало направление секретарь, и мы прошли к высоким двустворчатым дверям, прятавшим огромный кабинет с большим письменным столом, двухъярусными шкафами, полными книг, и со специальной приставной лестницей, позволявшей доставать до верхних полок. В центре стояли обитые парчой диваны и кресла с высокой спинкой. «Присаживайтесь», — предложил мне проводник. «Суним королевский посол сейчас будет». Секретарь вышел. Оставшись в одиночестве, я села на краешек дивана, пристроила на коленках сумку, но только дверь отворилась, как вскочила на ноги точно парчёвая обивка кололась иголками. «А вот и ты! Как я рад тебя видеть!» С приветливым выражением на лице Стома-старший вошёл в кабинет. «Меня?» Я изобразила вежливую улыбку и поклонилась, как требовали правила приличий. «Добрый день, суним королевский посол!» «Какие церемонии между своими людьми!» Патрик заставил меня выпрямиться. «Я и он — свои люди?» — я ошарашенно моргнула и вопросительно покосилась на застывшего на пороге секретаря, похожего на маленькую птичку. Однако тот даже бровью не повел, чтобы намекнуть, как гостье следует реагировать на неожиданное гостеприимство хозяина. «Да, я посмотрю на тебя». Он сжал мою ладонь чуть влажными пальцами и заставил повернуться вокруг своей оси точно малолетнюю гимназистку, Святые угодники, как ты сильно на нее похожа, одно лицо. И почему я раньше не заметил? Простите, с извиняющейся улыбкой осторожно переспросила я. Патрик Столма в отличие от младшего брата был невысок. Если при разговоре с Кастаном мне приходилось задирать голову, то новому королевскому фавориту я смотрела в глаза. Хотя мне кажется, ты немного ниже ее. Он вытянул руку прикидывая мой рост я обратился к секретарю, следившему за хозяином с елейной улыбкой Лизаблюда. «Жаль, Осиф, ты не видел Агнессы. Она была настоящей красавицей». «Кто?» — вклинилась я. «Твоя мать!» У меня погасла улыбка. «Зои, ты совсем не помнишь своей матери?» принялся допытываться Патрик. «Как она удивительно пела!» Он стал мурлыкать сбивчивый мотивчик. Неожиданно в голове Зазвучал чистый женский голос, поющий колыбельную. «Вечер входит на порог, в доме звёзды он зажёг, в доме стало тихо-тихо...» Примечание. Использованы стихи Пивоваровой. «Сборник потерялась птица в небе». Конец примечания. Отогнав странные наваждения, я отступила и вымолвила с холодными интонациями. «Мне кажется, вы что-то путаете с уним королевский посол». «Меня зовут Катарина Войнич. Меня вырастил и воспитал лекарь Борис Войнич. Он держит аптекарский двор в районе западных ворот». «Разве тебя не удочерили?» — поднял брови Стома-старший. «Ты сейчас всё увидишь». Беспрестанно оглядываясь в мою сторону, точно я могла сбежать от тревожного разговора. Он направился к книжным стеллажам и, забравшись на лестницу, снял с верхней полки пухлый семейный альбом для гравюр. Он нашел нужный разворот и с довольным видом кивнул, словно вел внутренний диалог. «Вот, смотри». Патрик спустился и подошел ко мне с открытым альбомом. Он указал пальцем на гравюру с изображением юной женщины в старомодном платье с высокой прической. «Мы действительно были похожи, как сестрицы. Агнес, твоя мать» удивительная женщина. Он говорил о ней в настоящем времени. Мельком глянув на портрет, я перевела холодный взгляд на мечтательное лицо собеседника. Видимо, мысленно он переместился в прошлое, вспоминая годы своей молодости. В глазах светилась неожиданная нежность. Похоже, осуним королевский посол когда-то был влюблен в эту женщину. Агнес заменила Кастану старшую сестру, Он души в ней не чаял. Пустился он в воспоминания. Ему было семнадцать, когда она погибла в том страшном пожаре. При упоминании о пожаре у меня по спине пробежал холодок. А вот посмотри. Патрик перевернул страницу и постучал ногтем по очередной черно-белой гравюре с позирующими гравюру мужчинами в костюмах и круглых по старой моде котелках. Среди незнакомых сунимов стоял Кастан худой, долговязый отрок. «Это твой отец», — королевский посол указал на представительного мужчину с тростью, не вызывавшего у меня ровным счетом никаких эмоций, впрочем, как и красавица Агнес, — Густав Каминский. Имя точно ударило меня в живот, выбив из груди весь воздух. Неожиданно дверь стремительно распахнулась, и в кабинет с полубезумным видом... Растрепанный и заполошенный ворвался Кастан. Он чуть не сбил с ног секретаря, наблюдавшего за нашим погружением в прошлое с неизменной кроткой улыбкой. Патрик оторвался от изучения гравюр и поднял на младшего брата, побелевшего от ярости, насмешливый взор. «Думал, что ты приедешь за ней быстрее. Как ты посмел рассказать вот так, когда она ничего не знает?» Сквозь зубы процедил Кастан пожирая хозяина особняка ненавидящим взглядом. Чеканя каждый шаг, он подошёл ко мне, схватил за локоть, и не успела я возмутиться, вытолкал в коридор. «Суним стома!» Прямо перед моим носом с треском захлопнулась дверь, и договаривать пришлось щёлкнувшему замку. «Что происходит?» Из кабинета донеслись отголоски скандала. Но разобрать, о чём именно спорили братья, было невозможно. Не зная, как правильно поступить, я огляделась. Стена коридора была превращена в экспозицию гравюр. Среди прочих висело изображение семьи Каминских. На коленях у жены алхимика пристроилась глазастая девочка лет шести. С замирающим сердцем я протянула руку, сняла гравюру и внимательно присмотрелась к малышке, отвечавшей мне серьезным, совсем не детским взглядом. «Была ли она мной?» Я совершенно не помнила себя в нежном возрасте. Моя история началась в десять лет, когда я оказалась в папином доме, получила фамилию Войнич и научилась заново говорить. А потому первая страница нашего семейного альбома хранила гравюру бородатого пузатого травника и девочки-гимназистки с огромными темными глазами. Запихнув изображение Каминских в сумку, решительным шагом я направилась к выходу. На воротах приюта святой Катарины висел большой замок. За расцветшими зеленью деревьями, росшими на территории, проглядывали серые унылые здания. Доносились пронзительные детские крики. Я подергала створку, отозвавшуюся неприятным скрежетом, и через некоторое время на шум из будки, скрытой за густыми кустами сирени, выбрался привратник, сгорбленный вредный старик. «Мне бы к матушке-настоятельнице!» — попросила я. Моргнув выцветшими почти прозрачными глазами, он повернулся ко мне правым ухом. «Ась! Мне надо к матери-настоятельнице!» — крикнула я из-за решёток. Он загремел замком, приоткрыл створку, вынуждая меня протискиваться бочком, словно воришку. К старости бессменный привратник, похоже, окончательно стал тугоухим. По территории тянулись рассыпанные речным песком дорожки. Маятником на толстой ветке дуба летали качели. Шумели покрытые зеленым оперением деревья. Носилась гурьба детишек, и за ними едва успевали приглядывать рассеянные монастырские послушницы. Постучав, я вошла в кабинет матушки-настоятельницы сухенькая старушка с птичьими ручками подняла голову и посмотрела на меня вопросительным взглядом над стеклышками съехавших на кончик носа очков. «Здравствуйте, матушка», — поклонилась я, — «я Катарина Войнич». Монашка изменилась в лице и с нехарактерной для ее возраста резвостью вскочила из-за стола. «Святая угодница, какая радость!» Она тепло расцеловала меня в обе щеки, схватила за руки, Долго рассматривала, а потом покачала головой. «Ты еще красивее, чем на гравюрах в газетном листе». «Спасибо», — смущенно пробормотала я. «Скорей же присаживайся». Меня усадили за знакомый длинный стол с поцарапанной крышкой. Через некоторое время, когда поток вопросов о жизни иссяк, я, наконец, приступила к цели своего визита. «Матушка, когда детей привозили в приют, то делали гравюры?» «Так и есть», — согласилась старушка. «По сей день это правило неизменно». Я кивнула и с замирающим сердцем уточнила. «А мой портрет у вас сохранился?» Монашка задумалась, знакомым жестом постучала пальцем себе по подбородку, как делала в прежние годы, и заключила. «Должен был остаться». В поисках нужной коробки она распахивала дверцы шкафчиков, перебирала шкатулки на полках, пока не обнаружила нужную. Присев, матушка протянула мне ящик. Дрожащими руками я отодвинула крышку. Внутри лежали сложенные бумаги о моем удочерении, письма от приемных родителей с объяснениями причин, почему маленькая немая девочка не смогла прижиться в их доме. Помнится, они умудрились назвать меня шумной. Они же били меня хуже всех. Портрет испуганной малышки Меня в шестилетнем возрасте прятался на самом дне шкатулки. Не дыша, я вытащила из сумки стащенную из дома бывшего мэра гравюру и свела изображения вместе. Одинаковыми, не по-детски серьезными глазами на меня смотрели, как две капли воды похожие девочки. Не выдержав, я перевернула портреты. «Катарина, что такое?» – испугалась монашка, внимательно следя за моей реакцией – Ты побледнела. Ничего, матушка. Через силу я изобразила жалкую улыбку. Совершенно ничего не случилось. Я была Зои Каминская, единственная дочь известного алхимика, спасшаяся от пожара благодаря доброй служанке. Мою спальню, пахнущую перечной мятой аптекарского двора, затопили сумерки. В углах притаились глубокие тени. Вечер зрел, и они набирали силы, чтобы выползти из убежища и заполонить пространство. Закутанная в одеяло я пыталась отогнать воспоминания из прошлого, накатывающие словно морские волны. Однажды из приюта меня забрала в богатый дом жена-вельможа. Она целовала меня на ночь, наряжала точно фарфоровую куклу и возила с собой по светским приемам, где мне надлежало тихо сидеть на стуле в углу, сложив руки в белых кружевных перчатках на коленках, обтянутых белыми кружевными чулками. На самом деле тихо было моим вторым именем. Я не говорила. Только-только пришла в себя после благородного семейства лицеистского учителя, где меня избивали смертным боем, и мечтала по возможности слиться со стенкой. Спустя две седмицы, после удочерения богатой Сунимой, я потерялась в огромном торговом доме, и когда на следующий день меня, зареванную и испуганную, в особняк на Королевском холме вернул постовой, то освободившееся место приемной дочери уже заняла другая маленькая девочка. Следующие полгода я отравила себя мыслью, будто сделала что-то не так, раз ласковая, добрая мама выставила меня на улицу, как нагадившую на дорогой ковер собачонку но, повзрослев, осознала, что меня воспринимали не иначе, как домашнего питомца и быстро сменили на более симпатичного любимца. Раздался стук в дверь. Углубившись в воспоминания, я вздрогнула. На пороге появился отец. «Ты чего сидишь в темноте?» — удивился он. «Почему ты меня выбрал в сиротском доме?» Отец, считавший, будто дочь страдала от любовной лихорадки по Яну, подобной каверзы не ожидал и растерянно моргнул. Околебавшись, он все-таки вошел, прикрыл за собой дверь, присел рядом. Откровенно говоря, ты сама меня выбрала. Я слышала эту историю сотни раз, но все равно заставляла повторять снова и снова, ведь долгие годы отец являлся моим единственным островком бесконечной любви, преданности и стабильности. Я шел по улице, никому не мешал, и подумывал выпить солодового виски с дядюшкой Кри. Но тут ты вылезла через эту жуткую ограду вокруг приюта, схватилась за мою штанину и хлоп-хлоп глазищами снизу вверх. Сама маленькая, худенькая, как воробушек после зимы. Волос стриженный, торчит в разные стороны. В порыве вдохновения он пошевелил возле головы пальцами, изображая криво остриженные монашками вихры. Штанишки коротенькие, то ли мальчишка, то ли девчонка — У меня сердце защемило. Неожиданно даже для себя я шмыгнула носом. Монашки ругались, на чём свет стоит, но ты держалась мёртвой хваткой, никак не освободиться. Так и пришлось придумать, что я женат и мечтаю взять в дом сироту. Даже уговорил вдовицу из соседнего дома сыграть роль моей супружницы, когда мы тебя забирали. Потом Кри ещё седмицу ставил курильные палочки святым угодникам за то, что я их прислужникам с три корба наврал. Ты же знаешь, какой он суеверный. Примечание. Имеется в виду завет, что ложь прислужникам святых угодников, будь то простой молельщик или святой отец, приравнивается к лжи самим святым и лишает возможности вознестись на облако по солнечной дороге. Конец примечания. Ты же знаешь, какой он суеверный. Папа хмыкнул, вспоминая старые времена. «Не знаю, почему ты меня выбрала. Наверное, я напомнила тебе кого-нибудь из родственников». «Наверное», — согласилась я. Если судить по старым гравюрам, Борис Войнич совершенно не походил на моего настоящего отца. Просто истрадавшийся по ласке волчонок, сидевший за оградой сиротского дома, почувствовал в проходившем мимо великане бездонный источник нерастраченной любви. «Я очень тебя люблю». Вздохнула я, обнимая его руками. «Умеешь ты слезу выбить», — поцеловал меня в висок отец и украдкой вытер повлажневшие глаза указательным пальцем. «Выбирайся из заточения, а то к тебе пришел судебный заступник». Когда я вышла в гостиную, то Кастан вскочил с продавленного дивана. Неловко ударился о край столика коленкой и, сморщившись, с прямой спиной попытался дотянуться, чтобы потереть ушибленное место». Суета обычно непробиваемого стомы младшего вызвала во мне ироничный смешок. Я думал, что вы уже не выйдете, признался он. Кастан, предложение поработать над историей осаженной семьи все еще в силе? Спросила я, и судебный заступник остановил на мне долгий понимающий взгляд. Верно, в силе. В таком случае я возьму за нее. Я опустила голову, боясь, что он заметит как в моих глазах блеснули слезы. Мы оба знали истинную причину неожиданного согласия после стольких отказов. Ранним утром следующего дня я входила в шикарную контору Кастана Стома. Первое, что бросилось в глаза — второй стол, появившийся в просторной приемной. Вощеный секретарь с улыбкой протянул мне руку. «Добро пожаловать, Нима Войнич!» Его рукопожатие оказалось по-мужски твердым, и я удивилась. Халёные Дэнди, разбиравшиеся в модах лучших девиц, в моей голове строго ассоциировались с тюфеками, способными разве что открывать рот, пока няньки кормили их из золотой ложечки. «Коль мы теперь коллеги, то можно без церемоний». Милостиво согласилась я, хотя, сказать честно, сильно уважала субординацию. «Тогда можно мне попросить?» Вдруг выпалил парень и протянул листочек. «Катарина». «Я твой поклонник, напиши мне что-нибудь». Обескураженная неожиданным коленцем секретаря, в секунду я разглядывала дорогую мелованную бумагу стоимостью по двадцать медиков за тонюсенькую пачку, а потом цокнула языком. Я передумала. Меня вполне устраивает обращение Нима Войнич. Но чтобы совсем не обижаться служивца, оставить росчерк все равно пришлось». Едва сосед по приёмной успел припрятать листочек в верхний ящик стола, как в конторе появился Кастан. В шоке мы уставились на его разбитое лицо, губы с подживающей болячкой и синяк на скуле. «Чудесно выглядишь, Катарина!» «Спасибо», — кивнула я и проглотила смешок, когда у судебного заступника сделалось испуганное лицо. Он так привык получать поток дерзости на каждый комплимент, что искал подвох в любом слове. Но сегодня, рассудив, что вряд ли мне придётся бегать по улицам и прятаться в зловонных подворотнях, я специально надела красивое платье в клеточку и покрыла плечи вязаной шалью. Правда, чтобы быть до конца честной, принарядиться меня вынудило исключительно нежелание выглядеть оборванной бродяжкой на фоне шикарных конторских занавесок. «А вот ты, Кастан, выглядишь отвратительно», — добавила я. «Кое-кому не очень понравилось, что вчера с тобой произошло», — пробормотал он и поспешно скрылся в кабинете. Походило на то, что лицо известному судебному заступнику разбил Лукас. «Я попал в параллельный мир или мне пора покупать очки?» — пробормотал шокированный видом шеф и секретарь. «Нет, дорогой мой», — вздохнула я, — «с твоими глазами всё в порядке, и это реальность». Едва я успела осмотреться на новом рабочем месте, проверить пустые полки и письменные принадлежности, как Кастан вышел в приемную. Мне на стол легла бумажка с названием торговой улицы» в северной части города. При этом у секретаря сделалось ошарашенное лицо, и стало мигом ясно, что хозяин конторы обычно не утруждался подъемом своей царственной особы с кресла и вызывал помощника с помощью маленького колокольчика — лежавшего у него на столе рядом с письменным набором. «Через час встретишься с человеком, который поможет нам в расследовании», объявил Стома-младший. «Твоя задача — содействовать ему во всём, о чём он попросит». Я согласно кивнула. «А я утрясу вопрос твоей временной отставкой из уличных хроник», продолжил он. Отправить Кастана Стому к шефу, на мой взгляд, было гениальной идеей. В известного судебного заступника вспыльчивый редактор вряд ли бы бросил ботинком. Как случилось со мной, когда на заре своей службы я имела глупость попросить недельное увольнение за свой счёт. Через час, как велел Кастан, я дожидалась обещанного пособника на пешеходной мостовой рядом с дорогущей лавкой готового платья. В витрине на возвышении, застеленном изумрудным бархатом, стояли манекены одетые в шикарные наряды из богатых тканей. Невольно я засмотрелась на россыпь самоцветов, пришитых к корсажу. Тут в отражении я заметила какое-то неясное движение рядом и моментально замахнулась сумкой на тот случай, если на меня кто-то попытается напасть. «Потише, маленькая Нима!» — расхохотался Лукас, впрочем, легко увернувшись от удара. «Смерти хочешь?» — выпалила я, хотя хотела сказать совершенно другое. Я всё время забываю, какая ты бываешь воинственная по утрам. «Почему ты вчера не пришёл ко мне?» — проворчала я, поправляя шаль. «Не решился. Просто постоял рядом с твоей кроватью, пока ты спала, а потом...» «Так ты не разбудил меня?» Искренне возмутилась я и непременно бы продолжила брижжать, но мы подошли к наёмному экипажу, настоящей рухляде, За время службы наверняка изучивший выщербины на мостовых гнездича вдоль и поперёк. На козлах сидел кучер, смотревший в одну точку. «Он заморочен», — пояснил Лукас, помогая мне забраться в салон. Не успели мы разместиться на сиденье, как экипаж тронулся, столчком резко, и мы вжались в спинку. «Лошади плохо слушаются замороченных людей», — пояснил мой напарник. «Потерплю. Куда мы едем?» «В центральной страже предел», — огорошил меня Лукас. «Пока ты будешь отвлекать дознавателей, я, проникну в хранилище, и заберу бумаги, связанные с делом семьи Каминских». Не знаю, почему, но мы все делали вид, будто Каминские не имели ко мне никакого отношения. В наших разговорах мои настоящие родители неизменно оставались посторонними мне людьми. Некоторое время мы ехали в молчании, а потом я не утерпела». Это ты разбил Костану лицо? Надо отдать ему должное, он даже не попытался защищаться. Признал вину мужчина. Видимо, чувствовал себя виноватым. Как давно он узнал, кто ты? Достаточно давно. Хотя на вопросы напарник отвечал неохотно, на колес закрытой кареты он не мог сбежать. Я собиралась воспользоваться оказией и вытрясти из него правду. Даже если для этого его придется припереть к стенке. «В какой момент?» В сердце Лукас признался. «В этот день ты едва не спрыгнула из окна башни. Ты прав, давненько», — пробормотала я и продолжила допрос. «Те люди на крыше, кто они? Чего они хотели?» «Это были головорезы, нанятые Патриком Стомой. Они пытались меня припугнуть, чтобы я не лез в дела Каминских. Я сломал их главарю ноги», — Лукас говорил так серьезно, что у меня вырвался испуганный смешок. «Ты шутишь?» «Нет. Теперь он физически не сможет к тебе приблизиться». «Почему ты превратился в Яна?» «Держи-ка», — решительно обрывая допрос, Лукас протянул мне коробочку для украшений. «Что это?» Сделав вид, что позволяю ему соскочить с крючка, я забрала ее и открыла крышку. На бархатной подушке лежали крупные серьги с прозрачными, как чистейшая слеза, бриллиантами. «От изумления у меня поползли на лоб брови. Нравятся?» — спросил Лукас. «Они потрясающие!» — с восторгом воскликнула я. «Это магические кристаллы. Простите, что?» Радость мгновенно поутихла. «Если ты их наденешь, то мы сможем друг друга слышать и переговариваться». «Ладно», — буркнула я, сама не понимая, почему чувствовала обиду, как разочарованный ребёнок. «Прежде чем выйти из кареты...» Я нацепила магические серёжки, и вдруг показалось, будто уши накрыла тёплыми наушниками. «Как слышно!» — произнёс Лукас, приблизив к губам плоский камень, вплетённый в кожаный браслет на запястье. «Неплохо!» — сухо отозвалась я, хотя голос мужчины раздваивался. «Попробуй что-нибудь чётко сказать!» — последовало очередное указание. Недолго думая, я громко спросила. «Так почему ты притворялся Яном?» Лукас вздрогнул, словно я заорала ему прямо в ухо и поморщился. «Не надо так кричать, кристаллы очень чувствительные. Дело в том, что я ужасно скучаю по Яну», — по-прежнему используя магическую связь, заявила я. И при этих словах у Лукаса вытянулось лицо. У Яна удивительно покладистый характер. Он стал бы идеальным мужем. У меня в ушах прозвучал подозрительный чужой смешок, а у Лукаса вытянулось лицо. «Вообще-то, Ян — это я. Так почему ты решил стать им?» Возникла долгая пауза. «Потому что мне до мелких бесов захотелось, чтобы ты меня увидела», глядя глаза в глаза, спокойно произнес Лукас. «Иногда ты смотрела прямо мне в лицо, а оказывалось, что видела человека за моим плечом. И долго я тебя не замечала. Достаточно долго, чтобы у нашего непрошибаемого героя снесло крышу». Вдруг прозвучал голос Онри, словно Макс сидел на крыше и говорил с нами через щелочку в обивке. «Он тоже здесь?» — зашептала я, ткнув кончиком пальца в один из магических камушков, и Лука с трудом подавил улыбку. «То есть он слышал все, что я тут говорила?» Мужчина согласно кивнул, а я мысленно пообещала, что впредь, прежде чем открою рот, буду дотошно проверять, не спрятан ли в комнате какой-нибудь кристалл, изготовленный помешанным на слежке магом. Мы вышли из кареты, немедленно отъехавшей от пешеходной мостовой, решительно направились в сторону безотрадного здания стражьего предела. «Послушай, если вдруг ты почувствуешь опасность, то сразу уходи», — наставлял меня Лукас. «Какая меня может подстерегать опасность в здании, полном дознавателей», — фыркнула я. «Справедливо», — согласился Лукас и мне в ухо издевательски хмыкнул Онри, наблюдавший за нашим приключением с другого конца города. В центральном пределе, в отличие от мелких отделений, разбросанных по всему городу, был просторный холл, поделенный на две части невысокой решеткой, напоминавшей забор с калиткой. На другой стороне откованные границы стояли поставые. «Здравствуйте!» Стараясь перетянуть внимание на себя, громко поздоровалась я — но стражи смотрели с вежливым безразличием. «Уважаемые Сунимы, я пришла по важному делу. Мне нужен дознаватель, самый лучший. Я хочу рассказать о ночном посыльном», — торжественно объявила я. На лицах дозорных моментально появилось испуганное выражение, означавшее, что они были согласны пропустить меня даже к мэру, если бы это избавило их от необходимости выслушивать «прилипчивую институтку», явно сбежавшую с занятий по домоводству и нагрянувшую в предел исключительно ради того, чтобы попортить нервическую систему служителям порядка. «Проходите, Нима!» Передо мной, как по взмаху волшебной палочки, открылась калитка. «Благодарю, уважаемые Сунимы!» С улыбкой я вошла за оградку. Один из стражей собрался меня проводить в приемную к дежурному дознавателю, но вдруг спросил удивленно. «А где парень?» «Какой парень?» Недоуменно оглянулась я через плечо. «Я пришла одна». «А она хороша», — раздался в ухе голос мага. «Да, умница», — согласился Лукас, воспользовавшись моментом, чтобы проникнуть в предел, пока внимание стражей обратилось ко мне. «Онри, где плащ?» «На третьем этаже, в нише». «Чем тебя не устроила ниша на первом этаже, рядом с комнатой для допросов?» — заворчал Лукас. «Она поправила твое чувство прекрасного?» «Скажи спасибо, что не переместил на крышу». «Нима!» «Простите», — встрепенулась я, не сразу понимая, что сижу перед обшарпанным столом и дежурный уже готов принять жалобу. Его усталое, раздражённое лицо показалось мне смутно знакомым. «Суним, дознаватель, мы раньше с вами не виделись?» — протянула я, и страж сконфузился от изучающего взгляда, для чего-то вытер нос, видимо, испугавшись, что на кончике висела какая-нибудь бяка. Возникла короткая пауза, а потом мы одновременно бухнули. Западный предел! Надо же было снова столкнуться с законником, принимавшим у меня показания о нападении на ночном рынке. «Мимо войнич!» — раздался за спиной тихий голос Амадеуса Новака, и меня на секунду пробрал паралич. Медленно повернувшись к старому знакомому, Я изобразила удивление. «Сунемновок!» Услышав фамилию охотившегося за ночным посыльным дознавателя, Лукас длинно и заковыристо выругался сквозь зубы и обратился ко мне. «Мы немедленно уходим». «Хочешь, чтобы Стома потребовал оплату назад?» рявкнул он реследом. «Катарина, делай то, что у тебя получается лучше всего». «Что именно?» жалобно пролепетала я, глядя в болезненно серое лицо Амадеуса. «В смысле?» — не понял Новак. «Играй, дурёху!» — заключил маг. «Мы почти у цели!» «Что именно вы здесь делаете?» — нашлась я. «Я здесь служу», — подсказал дознаватель. «Ах! Ну, конечно!» «А вы?» — осторожно спросил он. «Я?» — невольно мой взгляд остановился на руке, украшенной перстнем амулетом. Выдержав паузу, я подняла глаза на Гомадеуса и решительно заявила... Я пришла рассказать о ночном посыльном. На другом конце города чем-то подавился Онри, и его кашель отзывался в моем ухе неприятным звоном. Наверное, комнаты для допросов в стражьих пределах делали под копирку. Темные стены, крошечные окошки, гнусный стол с потемневшей от времени столешницей, пара тяжелых деревянных стульев. Новок разложил бумаги и кивнул. «В прошлый раз вы дали мне понять, что ничего не знаете о ночном посыльном». Я испугалась. Спокойно парировала я, слушая между делом Кокух и Тонри. Пришлось объяснить специально для нервического мага. «Вы, сунимновок, носите амулет, угадывающий ложь. А я очень не люблю говорить рядом с такими штуками». Дознаватель глянул на руку и усмехнулся. «Немногие догадываются о назначении этого персня». «Вы хотите, чтобы я его снял?» «Для чего же?» — фальшиво удивилась я, мечтая, чтобы он не просто снял украшение, а еще выкинул его за окно. «Мне ни к чему врать. Я расскажу все, как есть». В ухе раздалось сдержанное покашливание Онри. «В первый раз я встретила ночного посыльного, когда он напал на меня на рынке. Твою мать!» — донеслось до меня по магической связи ругательство Лукаса. «Онри!» «Ты какого беса нарисовал карту вверх тормашками? Ты совсем окосил?» «Да, без тебя дери», — завыл оплошавший мак. «Если ты не заметил, я косой, абсолютно бесповоротно косой». «Катарина?» — позвал меня новок. «А?» — вы замолчали. «Простите», — опомнилась я. «На чём мы остановились?» «На том, что в первый раз ночной посыльный напал на вас на рынке». «Да», — я старалась не обращать внимания на вопящих подельников». Второй раз мы столкнулись, когда он забрался ко мне домой. «Домой?» — странным голосом повторил Новок. «Все верно. С энтузиазмом кивнула я. Дело было ночью, и я его не смогла разглядеть, только потрогать». «Потрогать?» — с запинкой промямлил дознаватель. «Конечно, только потрогать», — удивленно расставила я руки. «Я бы не смогла его ударить в темноте. И потом, я девушка слабая, понимаете? Он легко бы меня скрутил». «Конечно. В третий раз мы встретились, когда он передал мне шкатулку с компроматом на Чеслово-Конопку. Знаете, я тогда завязала глаза фартуком». «Фартуком?» «Да. Я тогда сбежала прямо из аптекарской лавки, в чем была. А была я в фартуке». «И все?» «А чего же все? На мне еще были штаны и кофта. Но согласитесь, если бы я сняла штаны, чтобы завязать глаза, то выглядело бы недопустимо». «А я девица незамужняя. Мне о репутации надо думать». «Да». Нова кашлянул в кулак. «Логично». Даже не слыша себя со стороны, я догадывалась, что моя, в сущности, правдивая история звучала законченным бредом. Так вот, я завязала глаза, и хлоп! Мне достался компромат на конопку. «Хлоп? В четвертый раз вы хлопнули четыре раза?» «Я в хранилище», — обрывисто объявил Лукас. «Где именно могут лежать бумаги по делу Каминских?» «Ищи по годам. Пожар произошел пятнадцать лет назад, как раз в это время», — посоветовал Онри. От моих словесных излияний Амадеус снова к широко зевнул, мелькнув золотым коренным зубом. И, догадавшись, что я невольно заглянул ему в рот, щелкнул челюстью и смущенно поерзал на стуле. Тут дверь в комнату для допросов широко раскрылась, и на пороге вырос щупленький сторож. «Сунемновок, я собираюсь в хранилище», — заявил он. «Вы хотели какие-то бумаги за прошлый год?» У меня ёкнуло сердце. Я лихорадочно пыталась придумать, как задержать дознавателя, но в голову, как назло, не приходило ни одной трезвой идеи, по крайней мере, не выставляющей меня непроходимой тупицей. Мысленно смиревшись с унижением, ткнула пальцем в сторону коридора, и заорала дурным голосом «Это он!» Мужчина в дверях испуганно оглянулся, проверяя, кого же разглядела остроглазая Нима-газетчица. А я вскочила со стула и, как намазанная настойкой стойку острого перца, бросилась в коридор. «Нима Войнич!» — разлетелся испуганный возглас Новака. «Кого вы увидели?» «Вон он!» Словно фурия я неслась по коридору, мужчина следом пыхтя и стараясь не отставать топая, как табун коней, мы выскочили в фойе. «Он уходит!» — выкрикнула я и, подхватив длинную юбку, ринулась в сторону выхода. «Что случилось-то?» — Всполошилась полная дознавателей приемная. «Гонимся!» — объявил страж и еще с минуту назад направлявшийся в хранилище. «За кем? За кем-то!» Охваченный коллективным воодушевлением, народ загремел мебелью и бросился следом за мной. Я вылетела из дверей предела в ослепительный солнечный день, поющий птицами и пахнущий весенней свежестью, и замерла на ступеньках. Стражи высыпали следом за мной. Остановились всей толпой, с суровыми физиономиями, разглядывая шумную людную улицу. Нима Войнич, заглядывая мне в лицо, осторожно позвал Новок. — За кем мы гонимся? — Что? — сделала я вид, будто едва-едва вышла из транса. Вы увидели ночного посыльного в пределе?» «Кого?» — округлила я глаза с видом идиотки и оглянулась к толпе ошарашенных стражей. «Ой, а вы все туточки?» «Туточки?» — тихонечко повторила Мадеус, видимо, не понимая, какой бес дернул его связаться с чокнутой газетчицей. «Я, кажется, перепутала. Мне привиделась моя первая любовь. Первая что?» «Ни что, а кто!» самым серьезным видом поправила я любовь. Он, знаете, поставым прежде служил». Недовольно гудя, стражи втягивались обратно в здание. Сероватое лицо дознавателя стало подозрительно розоветь, словно упырь неожиданно обрел вторую жизнь. «Нима Войнич», — тихо процедил он, — «хочу сказать...» «Хотя нет, у меня нет слов». Чеканя каждый шаг, он направился обратно в здание, — но резко развернулся и выпалил. «При прошлой нашей встрече, Нима Войнич, я имел неосторожность сказать, что вы умнее, чем кажетесь вначале. Так вот, я снова убедился, что первое впечатление не обманывает». Он ушел, а я осталась стоять, пытаясь погасить досаду внутри. Теперь Амадеус Новак действительно уверился, что я не прошибаемая дура. В моем ухе, захлюбываясь и прихрюкивая, хохотал маг. «Онри, заткнись!» — фыркнула я, чем вызвала новый приступ смеха. «Надеюсь, что ты подавишься своим языком». Тут из дверей предела вышел Лукас в форменном плаще с нашивкой в виде короны. «Ката!» — он едва проглотил улыбку. «Заткнитесь оба!» — рявкнула я. «Не знаю, сколько вам заплатил Кастан тома, но если вы меня не возьмете в долю, то ночью я перережу вам глотки» потому что за такое унижение, какое только что пережила я, вы сможете откупиться только золотыми. За окном стемнело. Секретарь Кастанстомы запер приемную изнутри, закрыл плотные портьеры, хотя с улицы вряд ли кто-нибудь смог бы разглядеть, что происходило в кабинетах на третьем этаже. С напряжением мы следили, как всклокоченный он рековырялся особой заговоренной отмычкой в замке на шкатулке, вытащенной из стражьего предела. В центре выжженного на деревянной крышке герба нервически пульсировал магический кристалл. Если бы он сработал, то ящик покрылся бы каменным панцирем, и тогда открыть шкатулку стало бы нереальным. «Вы точно это уже делали?» — кажется, Кастан переживал больше остальных. «Тихо!» — цикнул Мак. Тут из замочной скважины брызнул зеленоватый свет, озаривший лицо Онри, и раздался щелчок открытого устройства. Маг открыл крышку. Мы подались вперёд, чтобы увидеть, что же пряталось в магическом тайнике. Внутри лежала тонкая стопочка бумаг. Когда Кастан взял их в руки, то поменялся в лице. Все материалы исчезли. Вместо них неизвестный вор оставил пустые сероватые листы. На комнату обрушилась тяжёлая тишина. Судебный заступник устало откинулся на спинку кресла и растер ладонями лицо. «Что ж, закончим на сегодня», — произнес он. «Катарина, мой кучер отвезет тебя домой». Меня разочаровало, что Лукас не воспротивился предложению. Внешне безразличный к происходящему, он внимательно рассматривал черно-белые гравюры в рамках на стене. Вначале мне подумалось, будто изображения являлись не более чем частью интерьера. Но некоторые из них были точными копиями тех, что хранились в доме у Стомы Старшего. «Кто это?» — Лукас указал пальцем на одно из коллективных изображений, где Кастан выглядел не старше академиста-первогодка. Судебный заступник нехотя повернулся, и вдруг он изменился в лице. «Это последний секретарь Каминского». Мы все невольно обратили взоры к гравюре. Если помощник был жив, то наверняка мог рассказать много любопытного из тех событий, что предшествовали пожару пятнадцатилетней давности. Бывшего секретаря Густава Каминского мы отыскали в плохенькой счетной конторе в пригороде Гнездича. Карета судебного заступника, остановившаяся перед деревянным крыльцом в захудалом дворе, Выглядело неприлично дорогое на фоне здания с пыльным фасадом и вывеской «Судебный заступник Задёшева, приколоченной к узкому подоконнику на третьем этаже. «Осторожно!» Кастан подал мне руку, когда я, придерживая длинную юбку, выходила из экипажа. Внутри здания было темно и как будто тесно. Мы поднялись на третий этаж по деревянной лестнице с выхоженными ступенями и скользкими от сотен рук широкими перилами. В сумрачном коридоре пахло перегорелым табаком и гулял сквозняк от открытого окна. А чтобы рама не стучала, её припёрли камнем. Счётная конторка представляла собой тесную комнатушку, где спина к спине притирались клерки. При нашем появлении в помещении воцарилась изумлённая тишина, хотя секунду назад пространство заполнял треск счётных костяшек. В немой паузе мы таращились на усталых служащих пытаясь отгадать нужного человека. Но они выглядели на одно лицо, а мы — как разряженные попугаи с ярким оперением. Из своего закутка на худеньких ножках выскочил кругленький, как мячик, хозяин счётной конторки. Признав каста известного судебного заступника, он сложил белые ручки и подобострастно заглянул в глаза. «Чем могу служить?» Мы не успели сказать о цели визита, как из-за обшарпанного стола в самом углу душной комнатушки поднялся худой человек в чёрных нарукавниках на замусоленной рубашке. «Нима Агнесса?» — вымолвил он дрожащими губами. Я оцепенела, а бывший секретарь Густава Каминского без сил рухнул обратно на стул. «Видимо, это и есть Симон Коваль», — пробормотал Кастан мне на ухо. Позже мы сидели за длинным столом в юдалине самого низкого пошиба, и старались через раз вдыхать отвратительный смрад гнилой еды. Наш новый знакомый с жадностью голодавшего седмицу человека поглощал капустную похлебку. От его предобморочного состояния не осталось и следа. Он причмокивал губами, чавкал, а когда еда закончилась, то подтер куском ржаной булки остатки. Клерк покосился в мою сторону, достал из кармана замусоленный платок и интеллигентно промокнул губы. Однако нутро взяло верх, он не утерпел и смачно рыгнул. В этот момент я поймала себя на мысли, что, скорее всего, теперь «Седмицу» не смогу думать о еде без содрогания. «Значит, хотите узнать, что происходило перед пожаром у Каминских?» Ковыряясь острой палочкой в зубах, проговорил Симон и насмешливо скривил губы. «Пятнадцать лет я ждал, когда кто-нибудь задаст мне этот вопрос. И вот вы здесь. Я счастливчик». Он облокотился на стол и глянул на нас со злым весельем. «Сколько вы мне дадите за вещь, которую я спрятала для Густава Каминского?» «Что за вещь?» — тихо переспросила я. «Шкатулка, из-за которой всю его семью убили и сожгли». Внутренности завязались крепким узлом. Охваченная смешанными чувствами, я порывисто спрятала руки под столом и сжала в кулаки. С самого детства я приучила себя любить жизнь такой, какую мне даровали святые угодники. Несмотря ни на что, радоваться каждому дню, с трепетом открываться любой возможности. Но теперь я не могла избавиться от эгоистичной мысли, что меня обворовали. «Думаете, что я вот так запросто возьму и выложу на стол все козыри?» Симон усмехнулся, воровато оглянулся через плечо, Точно в темной зловонной едальне нас могли подслушивать И поманил судебного заступника пальцем Нагнувшись к торговцу, Кастан тихо уточнил «Сколько?» «Дай подумать» На стол лег кошель Похоже, торговаться судебный заступник не собирался «С ума сошел Суним!» Симон сцапал деньги со скоростью уличного карманника Под столом он встряхнул звякнувшие монеты «Пятьдесят золотых. Достаточно?» — пояснил Кастан. И я покосилась на него со всамделишным восхищением. Ведь он носил за пазухой сумму, равную моему состоянию, скопленному на чёрный день. Так что произошло той ночью? Честно сказать, что именно произошло во время пожара, мне неизвестно. Я как раз уезжал по делам хозяина за город, а вернулся к пепелищу. Стражи писали в отчетах, мол, случилось самовозгорание в алхимической лаборатории, которой в особняке отродясь не было. Ни Магнесса ненавидела, когда хозяин зарабатывался и забывал о времени. И знаете, чего еще дознаватели не стали указывать в тех бумагах? Он снова помахал нам рукой, заставляя подвинуться к нему поближе. Через день в мусорной яме... Нашли тело убитой кормилицы, смотревшей за хозяйской дочерью. Кто-то перерезал ей горло. Невольно перед мысленным взором промелькнул давнишний кошмар, похожий на воспоминание из глубокого детства, как добрая женщина без лица прятала меня, беззащитную малышку в мусорную яму, и приказывала молчать. Всю свою жизнь во снах я хоронилась от чудовища, жаждавшего моей смерти». «Сколько вы хотите за вещь густого Каминского?» — выпалила я, чувствуя, что еще немного, и свалюсь с приступом удушья. «Удивите меня», — предложил клерк, закинув ногу на ногу и постучав пальцами с грязными ногтями по столу. Бывший секретарь вызывал у меня чувство глубокого отвращения. «Сто серебров», — предложил Кастан. «Сто золотых», — серьезной миной заломил Симон и добавил, глядя в глаза судебному заступнику. «И место в приличной конторе. Сил нет перебирать счеты в моей конуре». «По рукам, не торгуясь», — согласился судебный заступник. «Когда мы сможем получить шкатулку?» «Какой вы быстрый, Сунимстома!» — осклабился клерк. «Сначала денежки, потом вещь. Я дам вам знать, когда буду готов к сделке». «Ты отдаешь ее завтра, иначе сделки не будет», — рисковато перебила я торг. «И пока шкатулка не окажется в наших руках, денег-то не увидишь». «А ты, маленькая Зои, выросла и стала напоминать свою матушку», — усмехнулся Симон, и у меня без преувеличений вытянулось лицо. «Мне с ней только здороваться позволялось, но, знаешь, домашним она давала жару, ничего с рук не спускала». «Суним, вы, кажется, чего-то не понимаете», — холодно вымолвила я. «Зои Каминская в шестилетнем возрасте погибла в пожаре». «Меня зовут Катарина, и я обычная газетчица». «Обычная или нет?» — задумчиво протянул Типчик. «Но тут ты права. Мы, выжившие, на самом деле тоже погибли в том пожаре». Когда мы высадили жадного до денег клерка у ворот за трапезной конторы и тронулись с места, он продолжал стоять на крыльце. От его злого взгляда, устремлённого на дорогую карету, по спине побежали испуганные мурашки». Домой я вернулась в сумерках. Вяло поздоровалась с отцом, подсчитывавшим дневную выручку. С трудом передвигая намятые узкими туфлями ноги, поднялась на второй этаж и добрела до спальни. Морщась от боли, я стянула проклятущие колодки и уже заломила руки за спину, чтобы расстегнуть первые пуговки из целого ряда мелких жемчужных шариков, как со стороны кровати раздался мягкий голос. «Тебе помочь?» От неожиданности я взвизгнула и инстинктивно прикрыла грудь руками. С любопытством, наблюдая за девичьим переполохом, на кровати лежал Лукас. «Ты с ума сошёл?» — зашептала я. «А если отец тебя здесь застукает?» «Совершенно невозможно», — с нахальной уверенностью заявил нежданный гость и постучал по перине. «Иди ко мне». Тут в коридоре раздался голос отца. «Катарина, у тебя всё в порядке?» «Святые угодники!» В панике я закрутила головой, не зная, куда припрятать высокого плечистого любовника, раскрыла дверцы шкафа и прикрикнула «Я в порядке!» Папа шагал тяжело, под его ногами скрипели половицы, и он явно собирался проверить лично, насколько именно я в порядке и хорошо ли мне вообще. «Я не полезу в шкаф», — тихонечко отказался Лукас. «Давай же, подпрыгивая на месте, приказала я». Ровно в тот момент, когда я закрыла шкаф, спрятав вскукожившегося гостя, дверь распахнулась, и папа с большим подозрением оглядел комнату. Он постоял на пороге, покрутил головой, а потом спросил, «Как твоя служба у Кастана с тома? «Великолепно». В шкафу раздался странный стук, и мне пришлось громко чихнуть, чтобы прикрыть копошение Лукаса, а потом еще пару раз походило на то, что шкаф от возмущения на неожиданное подселение пытался вытурить нового жильца, заваливая его одеждой. «Ты простудилась?» — тут же предположил отец и потянулся, чтобы потрогать лоб. «Я абсолютно здорова», — заторохтела я и попыталась вытолкать родителя в коридор. «Ты выйди, а то я переодеться хочу». Только он отвернулся, как створки стали медленно открываться, выказывая свернувшегося бубликом Лукаса. Прикрытого горой — свалившихся с плечиков нарядов. У меня вырвался тихий писк. В тот момент, когда родитель с подозрительным видом оглянулся, я захлопнула гардероб и привалилась спиной к дверцам. «Обедать идёшь?» «Конечно», — фальшиво улыбнулась я. «Ты сегодня какая-то странная». Как только он оставил меня в одиночестве, я выдохнула и отступила от шкафа. Лукас выбрался наружу и решительно заявил. Такого унижения я не испытывал даже когда... да никогда. Я думала, что прятаться — основное свойство от его ремесла. Подлила я масло в огонь, едва сдерживая смех из-за его искренней досады. Но не в шкафу ведь. Решительным шагом он направился вон из комнаты. «Ты куда?» — повисла я у него на руке. «Я готов». «К чему?» — испугалась я. «Я готов попросить твоего отца разрешения об официальных встречах». «Ведь именно так делают все настоящие мужчины!» «Святые угодники, как я объясню, что ты вошел в гостиную из моей комнаты, а не с лестницы!» Умоляющим голосом засопела я. «Ты же сюда через окно забрался!» «Я мастер!» — высокомерно заявил Лукас. «Я всегда вхожу через двери!» «А давай ты сейчас выйдешь через окно, а войдешь через дверь!» Мужчина недовольно цыкнул и действительно открыл окно. Прозвучал неясный шорох. И когда я выглянула наружу, то Лукас, одергивая свободную куртку, перешагивал через засеянные грядки. За ним, словно верный пес, семенил петух, отчего-то воспылавший к моему поклоннику странным доверием. Мучаясь от предчувствия, что отец, считавший, будто исчезнувший в небытие, Ян разбил мне сердце, попытается вернувшегося кавалера поколотить, я выбралась из девичьего логова. «Как раз вовремя», — вымолвил папа, что-то помешивавший в кастрюле на очаге, и удивился. «А ты чего не переоделась?» Тут внизу звякнул колокольчик. «Ой!» — с фальшивой улыбкой всплеснула я руками. «Кто-то пришел». «Странно», — нахмурился отец. «Я же закрыл лавку на замок». Как был в парусиновом фартуке, он спустился на первый этаж. «Я следом стараясь не отставать, чтобы, если что, встать между ним и Лукасом». Конечно, мой возлюбленный умел неплохо драться, но папин богатырский удар выдержать был способен не каждый, а мне хотелось видеть любовника с целеньким носом, со всеми зубами и, по возможности, совсем без синяков. Взвинченной предстоящей миссии Лука замер на пороге аптекарской лавки. Собираясь с духом, он нервически сжимал и разжимал кулаки». Однако, когда взгляд моего родителя остановился на его напряженной фигуре и папины брови поползли наверх, бедняга сдрейфил. «В следующий раз, пожалуй, приду», — заявил он, собираясь улизнуть обратно на улицу. Видимо, подразумевалось, что с этого дня в наш дом он станет пробираться исключительно через окно. «Стоять!» — тихим голосом остановил отец дерзкий побег. Собравшись с духом, Наш гость снова развернулся. Он поклонился и отчеканил с интонацией стражи на учениях. «Добрый вечер, Суним Войнич!» От мужественного соблазнителя не осталось и следа. Перед нами стоял Ян во всей красе, от конфуза, не знающий, куда деть руки. «Ну, здравствуй!» — вкратчиво отозвался отец, закатывая рукава. «Лукас Горяцкий, двадцать семь лет, доход стабильный». «Коплю на собственный озерный остров. Имею лошадь, двуколку и большое желание официально ухаживать за вашей дочерью», — выпалил на одном дыхании Лукас, не сходя с порога. «Нет», — раздался лаконичный ответ. «Что?» — изумился он. «Почему нет?» — выпалила я. «Где я еще найду парня с двуколкой и конем?» «С лошадью», — тихонечко поправил Лукас. «Да хоть с коровой и козой в придачу. Сказала, что хочу его...» Я категорично ткнула в сторону кавалера пальцем. «Пусть хоть голый приходит!» Ну, голый как-то невнятно пробормотал ухажер, боясь попасться под горячую руку раздосадованного отца и взбешенной возлюбленной. «Как я могу позволить тебе встречаться с мужчиной, который никак не может решить, как его зовут?» — возмутился отец. «Сразу видно, что он непостоянный. Поверь мне, он постоянный. Прямо как знак бесконечности постоянный». Все время влепает в какие-нибудь неприятности. Стабильность на лицо. И невоспитанный. Между прочим, у нас принято приходить с бутылкой виски на знакомство с отцом. Папа, откуда ему знать такие мелочи, если он рос один, и потом у тебя целый шкаф бутылок? Отец примолк. В лице отражалась напряженная работа мысли. Но сколько бы он ни пытался, никак не мог найти аргументов против наших встреч с Лукасом. Сведя на переносице кустистые брови, буркнул в сторону кавалера. «Пить умеешь?» Насколько я знала Лукаса, на свете имелось немного вещей, которые он не умел делать. Он был искусным любовником, но совершенно не умел ухаживать за девушкой и не относился к тому типу услужливых сердцеедов, которые вовремя подавали ручку, открывали дверь или знали, когда необходимо подтереть слезы нежной дамы надушенным благовониям-платочком. Ещё Лукас не умел пить. После второго стакана он лёгся на диван в гостиной и, засунув руки между поджатых коленок, сладко засопел. У меня имелись все основания предполагать, что на утро незадачливого выпивоху ожидали мучительное похмелье и раскаяние за то, что он решил, будто гардеробные прятки унижали его чувство мужского достоинства. Накрыв бедолагу пледом, отец вздохнул. «Почему не выбрала парня покрепче? Ты у меня такая хрупкая, тебя оберегать надо, а этот что? Хлоп-хлоп глазёнками, шлёп-шлёп губёшками, слабенький, как воробышек, такого самого защищать придётся». Я не удержалась и звонко расхохоталась. «Чего смеёшься?» — обиделся отец. «Слабенький, говоришь?» — фыркнула я и передразнила. «Хлоп-хлоп глазёнками?» Ночью Лукас перебрался ко мне в кровать и утро действительно проклиная солодовый виски, сбежал через окно, лишь бы не встречаться с грозным хозяином аптекарской лавки. На встречу с бывшим секретарем Густава Каминского мы добирались под страшным ливнем. Тугие струи барабанили по крыше кареты, стекали тонкими струйками по стеклянному окну. Ехать пришлось за город, по разбитой дороге. Лошади едва передвигали ноги в глинистом киселе, а карету нещадно качало. За окном мог замшелый городишко, один из тех, что во множестве окружали гнездич и незаметно превращались в его неотъемлемую часть. Сидя рядом, мы с Лукасом незаметно взялись за руки. У него были удивительные руки, большие и сильные, умеющие успокаивать одним мягким пожатием. Кастан остановил внимательный взгляд на наших сцепленных в замок пальцах, и я попыталась освободиться, но Лукас сжал мою ладонь еще крепче, словно тем самым заявляя права и на то, что мы сидели рядом, и на открытые проявления нежности. Тарета остановилась у входа в молельню с потемневшими от дождя стенами, впитывающими влагу точно губчатая ткань. По мокрым ступеням стучал дождь, Через открытые настежь двери виднелось темное нутро и статуи угодников, стоящих божественным кругом. В центре кольца теплился незатухающий магический огонек, рисовавший на каменных телах нервические тени. Мне не удалось рассмотреть, курились ли у ног святых курительные палочки, но складывалось ощущение, что храм пустовал. На день Лукас протянул мне знакомые сережки с кристаллами. «Ты останешься в карете». «Чтобы послушать, о чём вы говорите, я могла остаться у Онри, а не трястись по разбитой дороге», — буркнула я, забирая магическое устройство. «Не знаю, почему ты не поехала к нему», — спокойно парировал Лукас и накрыл мне голову капором. Спорить было бесполезно. В отличие от судебного заступника, открыто выступавшего против моего присутствия на встрече, Лукас, казалось, противиться поездке не стал, но и выпускать из кареты меня не собирался. Вместе с Кастаном они вышли под дождь. Зазвучал тихий голос ночного посыльного, дававшего указание кучеру. «Если только почувствуете опасность, немедленно увозите девушку». А «Обо мне не думай», — согласился судебный заступник, видимо, отвечая на немой вопрос. «Главное — безопасность Нимы Войнич». Тогда мне показалось, будто товарищи нагнетают обстановку, Но позже, когда несчастье уже случилось, я поняла, что они подсознательно предчувствовали приближение беды. Когда две мужские фигуры скрылись в храме, я нацепила магические серёжки и снова ощутила, как уши словно бы прикрыли тёплым коконом. Не стали слышны звуки шагов, потом произошла какая-то заминка, видимо, переговорщики встретились. И тут прозвучал голос бывшего секретаря. Он говорил нервически, быстро, как будто волновался. «О новом человеке мы не договаривались». «Это мой помощник», — спокойно отозвался Кастан. «Надо же, как много помощников у высокородных господ», — фыркнул тот, и точно на его я представила неприятно ухмыляющееся лицо с бегающими глазами. «Вы привезли шкатулку?» «Тут такая вещь», — Симон Коваль шмыгнул носом. «У меня есть еще один покупатель». У меня ёкнуло сердце. «И он предложил лучшие условия», — заявил секретарь. «Сколько?» «Сто пятьдесят золотых и место в счётной палате Гнездича». Выходило, что человек, уничтожавший упоминание о пожаре в доме Каминских, имел достаточные связи, чтобы устроить мелкого жадного клерка в большую контору, куда попадали на работу только по знакомству или по большому уму. «Я дам двести». Не задумываясь, предложил Кастан. «И завтра вы будете работать в моей приёмной. Вот деньги и моя рука». «Подождите, подождите», — пошёл на попятную торгаш. «Я хочу ещё раз поговорить с теми людьми. Они сказали, что королевский посол обладает огромной властью и даст всё, что захочу». При упоминании старшего брата Кастана у меня по спине побежал холодок. Не хотелось сыпать огульными обвинениями, ведь без доказательств даже вора запрещалось называть вором, но вывод напрашивался сам собой. Патрик Стома искал любые упоминания о том пожаре и уничтожал их, а значит, пряталось в том деле нечто, порочившее его репутацию. «Королевский посол?» — заговорил Лукас. «С такими людьми не торгуются, от них бегут, сломя голову». «Ты полагаешь, он оставит тебя в живых после того, как получит вещь?» В этот момент в молельной зазвучал незнакомый мужской голос. «Надо же, Сунемковль! Да выводили нас за нас. Неожиданно магическая связь оборвалась. От тишины, царившей в салоне кареты, я точно бы оглохла. Нервически потёрла кристаллы, выглянула в окно. В этот самый момент... Двери молельные захлопнулись, но мне удалось заметить, что внутри происходила потасовка. Секунды позже экипаж тронулся с места. Следуя приказу хозяев, кучер рванул подальше от храма, и меня буквально отшвырнуло на сиденье. "Стойте", застучала я по стене. "Их там сейчас убьют, стойте!" Меня охватывал столь сильный страх, что я даже не вздрогнула, когда в экипаже зазвучал испуганный голос Онри. "Ката, ты меня слышишь?" у Лукаса оборвалась связь. «Поверните направо. В конце улицы стоит стражи предел. Езжай туда и всполоши постовых. Придумай что-нибудь, скажи, что в молельной рушат статуи святых. Ты меня слышишь?» «Да, слышу, слышу я тебя!» — выкрикнула я со злости и, забравшись коленями на сиденье, забарабанила кулаком по решетке, отгораживающей кучера от хозяев в салоне. «Быстрее поворачивайте направо. Нам нужно вызвать стражей!» Не обращая внимания на дождь и огромные лужи, я выскочила из кареты и бросилась к приземистому зданию предела. Влетела в ледяной зал с сонным дознавателем, привыкшим, что в замшелом городке не происходило ничего серьезнее пьяных драк, и истерично заорала. «В молельной напали на судебного заступника!» — началась смятица. Вдруг выяснилось, что в пределе нет ни одной запряженной кареты — И все служивые, всего пять человек, забрались в экипаж жертвы, которую торопились спасти. Следом за стражами я ворвалась в молельню. Бледный, как при смерти, стома сидел, привалившись к стене и вытянув ноги. Он держался за бок, и его руки были окрашены кровью. Перед глазами все смешалось. Ноги понесли меня во внутренний дворик, выложенный шестиугольными плитками, и с молельной чашей на толстой каменной ноге посередине. Лука склонился над телом бездыханного Симона Коваля. В странном оцепенении я смотрела, как ночной посыльный поднялся, приложил окровавленные руки к лицу. Вдруг он оглянулся. Наши взгляды встретились. Передо мной предстал незнакомец со страшным взглядом, запятнанный чужой кровью. В оцепенении я следила, как, заметив за моей спиной стражей, он рванул с места». Легко зацепился за ограду, одним ловким, гибким движением перемахнул через стену. Стражи с криками бросились следом, кто-то толкнул меня плечом, но я словно превратилась в каменную статую, подобно тем, что стали свидетелями убийства, произошедшего в маленькой молельной. Я ослепла и оглохла. Перед глазами отпечатался образ идеального хищника. Вкусил ли он крови? Ранение Кастана оказалось не опасным для жизни, но ночь он провёл в королевской лечебнице, а я на стуле рядом с ним. Ранним утром в палату ворвался всполошённый секретарь и силой выпихнул меня домой. — Вы, немовойнич, себя с утра в зеркало не видели, — ворчал он. — Езжайте, я уж как-нибудь о нашем шефе позабочусь. — Кучер ждёт вас у дверей лечебницы. Дождь лил до рассвета. И теперь город накрывала шапка тусклых облаков. Запросто гуляющий по улицам холодный ветер теребил полы одежд и студил пальцы. Я натянула на голову капор, спрятала руки в карманы. И заметила Лукаса. Словно призрак в темных одеждах, он стоял на противоположной стороне улицы, расстояние стирало черты любимого лица, но у меня не было сил оторвать от него взгляд». «Нима Катарина?» — раздалось рядышком. От неожиданности я вздрогнула и резко оглянулась. Елейной улыбкой, вызывавшей отторопь, мне улыбался помощник Патрика Стоммы. И от странно изучающего взгляда, какой, наверное, встречался только у серийных убийц, по спине побежали мурашки. «Меня ищет посол Стома, хладнокровно уточнила я. «Что ж, давайте поговорим». С противоположной стороны улицы Лукас внимательно наблюдал за происходящим. На короткие секунды мы оказались разделенными прогрохотавшим по брусчатке тяжелым омнибусом, а когда экипаж отъехал, ночной посыльный уже растворился в пространстве. Становилось очевидным, что он собирался незаметно последовать за каретой королевского посла. Патрик сидел за рабочим столом в полоборота к окну и читал какую-то бумагу со вскрытой сургучной печатью. Остановившись на пороге, я ждала, когда он обратит на меня внимание. Прошло некоторое время. Он делал вид, будто вовсе меня не замечает. «Я вызывал тебя, Зои, чтобы дать ценный совет». Патрик перевёл ледяной взгляд от письма на меня. «Не тревожь мёртвых. Не копай прошлое, иначе оно может нагнать и толкнуть в спину». Мы смотрели глаза в глаза. Вокруг его головы отражался ореол дневного света. «Вы хорошо спите?» — тихо спросила я. «Кажется, я понимаю, к чему ты ведешь». Бывший мэр усмехнулся, отбросил письмо на стол. «Так вот, люди с чистой совестью всегда хорошо спят». «Тут вы правы. Но разве чистое и отмытое — это не разные вещи?» — спокойно парировала я. Вы так тщательно отбеливаете свою жизнь Сунимстомма, что практически стерли с лица земли любые упоминания о моих родителях. Со слов вашего младшего брата вы дружили с Густовым Каминским много лет. Глаза Патрика хищно блеснули. Девочка, разве ты не понимаешь, что решила укусить того, кто за простое рычание может уничтожить тебя, твоего приемного отца и его приятеля бывшего каторжника? Того милого парня, который помог тебе избавиться от конопки. Не пощажу никого. От страха у меня пересохло во рту. А своего брата вы тоже не пощадите? Поэтому вы позволили своим головорезам его ранить?» Тихо спросила я, и хозяин кабинета поменялся в лице. «Знаете, Суним, королевский посол, с раннего детства меня преследует один и тот же кошмар. Незнакомая женщина прячет меня в мусорной яме от убийц». Я думала, что этот сон не более, чем плод моей фантазии. Но так было раньше, до того, как я узнала о родителях. В комнате воцарилась тяжёлая тишина. «Вы так тщательно оттираете свою жизнь от чёрных пятен, чтобы не быть похожим на Чеслова-Конопку, но с каждым следующим взмахом пачкаетесь всё сильнее. Скажите, Патрик». «Каково узнать, что вы избавились не от всех свидетелей своего преступления?» Я специально использовала неформальные обращения, надеясь вывести собеседника из себя. Ведь в ярости люди выпаливали больше, чем сказали бы на холодную голову. «Не зли меня, малышка Зои», — вкратчиво вымолвил он. «В гневе я бываю очень страшен». «Вы вызвали меня, чтобы дать совет», — не обращая внимания на то, как трясутся поджилки, спокойно продолжила я. «Жаль, что я не могу им воспользоваться. Теперь позвольте и мне кое-что спросить. Суним, королевский посол, по какой причине вы убили невинную семью Каминских?» Патрик вышел из-за стола, неторопливо приблизился ко мне и вдруг схватил за подбородок. «В тебе совершенно нет чутья, когда стоит замолчать, милая Зои. Видимо, у Каминских такая семейная черта». «Твой отец тоже никогда не умел держать рот на замке, за что и поплатился». «Ты ведь не хочешь повторить его судьбу и лежать завёрнутый в саван?» «Вряд ли», — дерзко ответила я. «В отличие от Густава Каминского, я неплохо разбираюсь в лучших друзьях». Стома-старший нехорошо рассмеялся и пригрозил. «Готовься, Зои, скоро у твоих лучших друзей начнутся очень тяжёлые времена» пальцами он потёр тяжёлый кристалл в моей серьёзке, точно ощущал, что поблёскивал камень не из-за дневного света, а из-за спрятанного внутри магического сердечка. Вторую серьжку я потеряла ещё вчера, во время заварушки, И скорее всего, выглядела странно только с одним украшением. Твоя мать Зои тоже всегда теряла одну серьгу, вдруг задумчиво произнёс Патрик Стома. Его глаза казались пустыми, Ты жива только потому, что так отвратительно похожа на неё внешне. Но запомни, моя щедрость не безгранична. Я случайно могу углядеть в тебе отцовские черты. Когда я выходила из его дома, у меня душа уходила в пятки. На ватных ногах я пересекла двор, выскользнула через щелку в приоткрытых воротах, хотя следовало бы дождаться привратника. «Не переживай», — прозвучал голос Онри. «Мне удалось поймать голос. Ваш разговор сохранится». «Спасибо». Я сняла сухо-тяжелую сережку, уже оттянувшую мочку. После прикосновения к магическому кристаллу пальцев Патрика, мне казалось, что камень не испачкался и кожа зудела. Я подняла голову, оглянулась, словно кто-то толкнул меня в плечо, привлекая внимание». На другой стороне улицы, спрятав руки в карманы и зарывшись носом в вязанный шарф, мог под мелким дождем Лукас. Он выглядел усталым, растерянным и явно дожидался меня, чтобы объясниться. Разделенные мощеной дорогой, некоторое время мы молчали. Фактически между нами лежала всего лишь лента брусчатки. Ее ничего не стоило перейти, но мы оставались на месте. «Кто из нас не боялся сделать первый шаг после того, что произошло в пригородной молельне?» «Могу я задать тебе вопрос?» — рисковато вымолвила я. «Никогда бы не подумала, что в глазах Лукаса могло появиться затравленное выражение». «Конечно», — мягко отозвался он. «Ты когда-нибудь убивал людей, Лукас?» Он покачал головой. «Нет». Я дернула плечом. Так и знала. Сама не знаю, зачем спросила. Из-за поворота выехала позолоченная карета с невнятным геральдическим знаком на дверце. Когда она, точно рыжая кошка, считавшаяся вестником раздора, проехала между нами, я бросилась на сторону Лукаса и с налёту подхватила его под локоть. Старые мануфактуры погрузились в темноту. Мне нравились спокойствие и тишина огромных пустых помещений но жилому цеху точно требовалось хорошее отопление. Глядя на то, как обнаженный Лукас во сне скидывал одеяло, меня пробирала зябкая дрожь. Он крепко спал, зарывшись головой в подушку. Стараясь не потревожить его, я поднялась, натянула мужскую рубаху, доставшую мне почти до коленей, и начала изучать письма, лежавшие в шкатулке погибшего от рук головорезов Симона Коваля. Послания шли безочередности, собранные из разных годов, они представляли собой неровные лоскуты времени, требующие ювелирной штопки каждого клочка в дырявое одеяло. Путаясь в мягкий плед, я все больше погружалась в жизнь своих настоящих родителей и вдруг поймала себя на том, что зашмыгала носом. — Что ты делаешь? — растрепанный Лукас устроился рядом, потянул на себя краешек пледа. Он прижался ко мне обнажённой грудью, завернул нас в покрывало, как в тёплый кокон. От его тела шёл жар. Слова «деликатность» или «стыдливость» в его обиходе не водились, а потому он не потрудился натянуть хотя бы под штанники. «Разбираешь письма?» Лукас взял самое первое, венчавшее стопку. «Они сложены по годам». Я стала объяснять. «Здесь Агнес...» восхищается Малельной, которую они выбрали с Густавом для ритуала венчания. А вот молодых поздравляют с рождением дочери. Я вытащила замусоленный лист с расплывшимися от времени чернилами. В это время Агнес уже болеет белокровием, и некий дядюшка Бо пишет, что пилюли готовы, и их можно забирать в аптекарском дворе в Кривом переулке. «Дядюшка Бо?» — переспросил Лукас. «Твой отец?» «Ого!» кивнула я. Поперёк горла снова встал горький комок. Видимо, папа иногда доставлял снадобье в дом Каминских, но, зная его тогдашние отношения к детям и кошкам, можно было догадаться, что он воспринимал хозяйскую дочь как домашнего питомца, ходившего на двух худеньких ножках, а потому не признал маленькую Зои в чумазом зверёныши, вцепившемся в его штанину несколько лет спустя». Поскорее отложив отцовское письмо, я вытащила следующее. Здесь Патрик с пишет, что нашел покупателя на эликсир жизни, который изобрел Густов, и недоумевает, почему тот отказывается от сделки, сулящей огромные барыши. «Что за эликсир жизни?» Лукас забрал у меня лист, испещренный мелкими литерами, и пробежал быстрым взглядом по строчкам. Густов Каминский был талантливым алхимиком, Похоже, ему удалось создать универсальное снадобье, ставящее на ноги даже смертельно больных. Я указала на записки, где какие-то знакомые выражали радость, что состояние Сунимы-Каминской стремительно улучшается. По крайней мере, Агнес неожиданно быстро пошла на поправку. А вот здесь Патрик в сердцах грозит Густову. Я показала очередное письмо. В голове не укладывается, что он вырезал семью лучшего друга ради денег». «Похоже, неплохо Стома заработал на продаже эликсира», — согласился Лукас. Мы замолчали. Он продолжал изучать письма, а я прижалась к нему обнажённым телом и закрыла глаза. Мне хотелось, чтобы Патрик Стома страдал, неважно из-за чего. Главное, чтобы он задыхался от боли, раздиравшей грудную клетку и стягивавшей ребра огненным кольцом, как это происходило со мной на протяжении многих лет». Историю жизни и смерти семьи Каминских Костан выслушал в гробовом молчании. Он не задавал вопросов, не изменял непроницаемому выражению на лице. Разве что руки, лежавшие поверх одеяла, сжались в кулаки с такой силой, что побелели костяшки. А когда я закончила говорить, фактически обвинив Стома-старшего в убийстве, он с отрешенным видом отвернулся к окну. В палате королевской лечебницы, напоминавшей номер на дорогом этаже в Гранд-отеле, повисла принуждённая тишина. По оконному стеклу сбегали тонкие струйки зарядившего дождя. В парке вокруг лечебницы ветер с яростным огоньком трепал расцветшие листьями деревья. «Кастан», — осторожно позвала я, — «мне жаль». «Тебе жаль?» — по-прежнему разглядывая уличный пейзаж — Явно не подходивший для услады глаз, он скривил бескровные губы в невеселой усмешке. «Как ты можешь прощать нас? Но ты-то ни в чем не виноват. Не желая, чтобы он каялся в чужих грехах, заспорила я». Неожиданно с треском распахнулась дверь, и в палату влетел запыхавшийся секретарь. «За время, что мы были знакомы, мне ни разу не довелось видеть небрежности в его одежде». Он педантично застёгивал все пуговицы, старался не оставлять чернильных пятен на манжетах, но вдруг появился растрёпанный, с вылезшей из-за пояса штанов рубашкой и с круглыми испуганными глазами. «Нима, Катарина, вы должны это увидеть!» Он сунул мне в руки напечатанную красными чернилами газетную молнию. «Стражей предел» разыскивает Яна Гуревича, больше известного как «Ночной посыльный. При взгляде на чёткую, хоть на стену вешай гравюру Лукаса, моё сердце пропустило удар. Автором колонки и оттиска значился Пётр, распроклятая заноза в пятке Кравчик. С присущим пафосом он рассказывал историю газетчика Яна, на самом деле являвшегося ловким и неуловимым вором, известным далеко за пределами Гнездича ночным посыльным. «Катарина, что случилось?» — скрипучим голосом вопросил Костан. Когда колонка оказалась в его руках, он поменялся в лице и вдруг неловко, как старик, скривясь от боли в раненом боку, начал подниматься на кровати. «Сунимстома, вы что делаете?» — вскричал секретарь. «Кастан, немедленно ляг обратно!» — приказала я. «Тебе еще нельзя вставать!» Вдвоем с парнем мы бросились к судебному заступнику. «Как ты мог допустить выход этой гадости?» Не зная, куда деть злость, он набросился на разнесчастного помощника». «Я же не провидец, знать, какая колонка выйдет!» «Вот поэтому я не допускаю тебя до серьёзных дел», — бесновался шеф. «Ты не умеешь просчитывать шаги наперёд!» У меня в душе кипела злость, требовавшая немедленного выхода. Когда я арбалетным болтом вылетела в коридор, судебные заступники изумились настолько, что перестали скандалить. От конторки «Уличный хроник» меня отделяло всего пара улиц, и я даже не заметила, как минуло их». Бледная от злости, я ворвалась в рабочую залу и замерла, высматривая Пётра. Он сидел за моим столом и, крутя между пальцами принадлежавшее мне чернильное перо, качался на стуле. «Думал, что ты раньше придёшь», — осклабился он. «Надеюсь, что тебе очень хорошо заплатили за мерзость, которую ты напечатал в молнии». Он чувствовал себя победителем, злорадно ухмылялся, и никак не ожидала, что кто-то вцепится ему в волосы. Налетев на подлеца точно фурия, я схватила его за космы и рванула с такой силой, что он по бабьи взвизгнул и кувыркнулся на пол. На контору обрушилось оцепенелое молчание. «Ты рехнулась, кошка драная!» — раскулил он. «Так и есть!» — рявкнула я. «Катарина, прекрати!» — всполошенный шеф схватил меня под мышки и оттащил от кравчика. «Шеф, вы тоже не лучше», — вырвалась я. «Как вы могли отправить в печать такую молнию? Ему-то за это заплатили деньги, но вы... Лицо Яна теперь на каждом столбе висит». Редактор странно переглянулся с отряхивавшим пиджак Петром. «Так вы в доле?» — обомлела я, а в следующий момент размахнулась и вмазала предателю кулаком в нос. В кисти что-то нехорошо хрустнуло, а шеф взвыл, как раненый зверь, и схватился руками за лицо. Из-под пальцев потекли струйки крови. «Не вы с пафосом тут кричите про честь газетчика?» — прошипела я. «Войнич, мы тебя засудим!» — вскричал Пётр. «Ты у меня еще лет пять будешь жрать тюремную баланду!» Не справившись со вспышкой гнева, я развернулась и ударила паразита в лицо. До носа достать не получилось, кулак прошел по косой и врезался в край рта. Костяшки оказались разбитыми, а Пётр, не ожидавший еще одного удара, неловко попятился, оступился и плюхнулся на пятую точку. Усевшись на пол, он недоуменно заморгал. — Пошла вон, воинич, прохрипел шеф. — Засужу шельма! — Штанов хватит! — прошепела я и с гордо поднятой головой направилась к выходу но неожиданно вспомнила, как мерзотный Пётр отвратительный кравчик лапал чернильное перо, подаренное мне отцом в мой первый рабочий день в уличных хрониках. Резко развернувшись, под аккомпанемент ошарашенного молчания я вернулась к столу, схватила перо и после этого ушла, с такой силой шибанув входной дверью, что верно в общей зале с потолка посыпалась давненько пузырившаяся побелка. На информационном щите уже висел огромный портрет Лукаса с подписью «Разыскивается преступник». При взгляде в знакомое лицо на глаза навернулись слезы. «Нима Войнич», — вдруг позвали меня, когда я собралась спрятаться в подворотню, забиться куда-нибудь в стенную нишу и от души порыдать. Оглянувшись, я обнаружила торопившуюся в мою сторону девушку-новичка из уличных хроник. «Можно мне автограф?» — она протянула бумажку. «Сегодня я как-то не в настроении что-то подписывать», — призналась я. «Хотела бы я повторить ваш путь», — заявила девица, смирившись с тем, что уйдет несолоно, нахлебавшись. «Ох, не на накаркай, голубушка», — пробормотала я и добавила. «Ты спрашивала, как стать знаменитой газетчицей?» Девчонка неуверенно кивнула. «Так вот, самое главное правило — не бить шефа в лицо, даже когда очень хочется». «А куда тогда бить?» «Вообще не бить!» — категорично отсоветовала я. «Так можно со службы вылететь». «Так за это из конторы выставляют?» — воскликнула она с такой миной, словно услышала божественное откровение, и у меня вырвался истеричный смешок. Некоторое время, пока не приехал Омнибус, девица стояла рядом со мной. Конфузилась неловким молчанием, но уйти от чего-то не решалась. Когда я усаживалась в карету, она мило помахала мне рукой — словно провожала на вокзале подружку. Стоило мне забраться в дальний темный угол салона, подальше от окон и немногочисленных пассажиров, старавшихся сесть поближе к выходу, я беззвучно разревелась от отчаяния. Напротив аптекарского двора стояла темная карета с гербом стражьего предела на двери. Издали заметив недобрых гостей, с фальшиво растерянным видом, я развернулась, и пока дознаватели меня не засекли, направилась в обратную сторону, к омнибусной станции. «Катарина!» — донёсся до меня приглушённый женский голос. В одном из узких проулочков, где было невозможно разъехаться двум каретам, а между балконами, над головами прохожих на верёвках сушилось бельё, стоял нарядный белый экипаж. Отодвинув золотистую занавеску, из салона мне махала рукой Жулита, прикрывавшая лицо веером из пушистых перьев. Катарина, быстрее же! Оглянувшись через плечо, не заметили ли меня стражи? Я нырнула в карету и юркнула в салон. Актерка немедленно задернула за и крикнула кучеру: "Трогайся!" Мы не произносили ни слова, пока не выехали из кривого переулка на суматошную Омнибусную площадь. Я с утра тебя поджидала, призналась Жулита. Как только увидела эту писульку мерзотную, так и приехала. Спрячешься пока у меня. «Ко мне стражи точно не сунутся». Мы встретились глазами. «Можешь не благодарить», — она передернула плечами. «Я помогаю тебе вовсе не по дружбе и даже не из чувства солидарности. Просто ненавижу ходить в должницах». В карете повисла долгая пауза, заполненная стуком каретных колес по мостовой, шумом говорливого, многоголосого города. «Спасибо», — произнесла я. «Не за что». «Городская башня — ужасное место», — она помолчала и добавила. «Хотя ты об этом знаешь лучше меня». Деликатный назвать Джулиту не поворачивался язык. Немного сдвинув занавеску, через щёлку актёрка изучала улицы за окошком. «Я надеюсь, что ты не плакала на публике», — проворчала она. «Лить слёзы на людях — последнее дело». Видимо, после истеричных рыданий в омнибусе «Когда из-за доносившихся сзади всхлипов весь салон боялся пошевелиться, у меня опухли и покраснели глаза. Моё сердце разрывается, когда я вижу, как ты ломаешься», — тихо добавила Жулита, и вдруг, всхлипнув, раскрыла веер. Лукас появился, когда на улице смеркалось, и небо над Королевским холмом насытилось свинцовыми оттенками. Завернувшись в вязаную шаль, я открыла окно, И разглядывала пустой двор, надеясь засечь неуловимого ночного посыльного. Однако он проник тихо и незаметно. Присутствие возлюбленного выдал сквозняк, ударивший в лицо и раздувший занавеску, когда он открыл дверь в спальню. Я обернулась, а он уже находился совсем близко, крепко прижал к груди, поцеловал в губы. "Ты в порядке?" спросила я, и словно со стороны услышала в своем голосе едва сдерживаемые слезы. «Нет», — он покачал головой, — «они пытаются выставить тебя соучастницей, так что я не в порядке». На самом деле я кое-что придумала. Я с тревогой заглянула любимому в хмурое лицо. «Мы должны бежать». «Бежать», — отстраняясь от меня, повторил он, словно попробовал слово и остался совершенно недоволен вкусом. Я много думала над побегом. «Все нормально, Лукас. В мире тысячи мест, где нас никто не знает. Убежим вместе!» «Ты готова прятаться всю жизнь?» В его голосе зазвучал лед. «Но ты готова бросить отца? Отказаться от ремесла, которое любишь?» «Почему ты все переворачиваешь?» Разозлилась я и принялась нервически ходить по комнате, страстно грозя ноготь на большом пальце руки. «Ты совершенно не разбираешься в мужиках, Катарина», — Нифпопад заявил он. «Что ты имеешь в виду? Какой нормальный мужчина захочет, чтобы его женщина жила в изгнании, как преступница?» От справедливого замечания у меня споткнулось сердце, и не нашлось ни одного достойного ответа. Оплакивая жизнь, которую мне пришлось бы оставить позади, я вдохновенно жалела себя, Но мне даже не пришло в голову подумать о побеге с точки зрения Лукаса, никогда не уходившего от проблем. «И что нам делать?» «Сохранять спокойствие». Он мягко улыбнулся, чем заработал почти осуждающий взгляд. Меня охватывало отчаяние, а у него хватало сил, чтобы шутить. «Сегодня я виделся с королевским послом», — объявил Лукас. «Ты ходил к Патрику с Томми Не поверила я собственным ушам. «Он замнёт историю, если я соглашусь работать на него». «Ты ведь не согласился?» — с нажимом уточнила я. «Патрик — отвратительное подобие человека, я согласился», — перебил меня Лукас. «Он очистит имя Яна при одном условии». «Он ещё умудряется ставить условия?» «Он хочет, чтобы я избавился от его младшего брата». «Ему неважно, случится ли с Кастаном несчастный случай, или это будет выглядеть как заказное убийство». Я почувствовала, как у меня вытягивается лицо. На одну проклятую секунду в моей голове зазвучали голоса чужих людей, хором повторявших, как опасен ночной посыльный, выполняющий приказы тех, кто больше платит. Сейчас на чашах весов лежали две жизни — его и Кастана Стомы. Выбор казался очевидным. — И как ты собираешься поступить? — едва шевеля языком, спросила я. Он обещал денег за смерть Кастана? Он обещал, что прекратит тебя преследовать. И ради этого стоит превращаться в убийцу? Безусловно. Он жал мои плечи большими тёплыми руками, заставляя чувствовать себя маленькой и очень хрупкой, как стеклянная статуэтка. Нима газетчица в отставке. Как вы относитесь к смерти под вспышками гравиратов? Если это шутка, то она неудачная. Не удержавшись... Я ударила его кулаком в плечо и скривилась от боли в руке, пораненной еще в утренней драке с шефом уличных хроник. Лукас забавлялся моей злостью. Его глаза хищно блеснули. Следующим вечером в дом Жулиты прислали записку от отца. В ней говорилось, что стражья карета, целый день дежурившая под воротами аптекарской лавки, уехала. «Мне позволили вернуться домой» а из газетных листов одним махом исчезли любые упоминания о моей фамилии. И еще через сутки портреты Лукаса, развешанные на новостных щитах и фонарных столбах, сменила черно-белая гравюра с зернистым изображением неизвестного мужчины, видимо, когда-то давно объявленного в розыск, а народ, за редким исключением, не заметил подвоха. Мы превратились в пленников. Патрик Стома победил. Плавной походкой точно степенная Нима, в город вошло полноценное лето. На обогретых солнцем площадях рассыпались крошечные кофейни. Неистребимыми одуванчиками выросли крошечные едальни, где замедя кормили сытной похлебкой и поели пахнущим солодкой травяным чаем. В день официального вступления в чин королевского посла Стома-старший устроил большой прием в оранжерее за городом. Наряженная в дорогущее платье с кружевной спиной, подруку с кастаном, я прогуливалась по дорожкам цветочной галереи, разбитой под открытым небом. В ушах поблескивали серьги с крупными кристаллами, какие несведущий человек принимал за настоящие бриллианты. Территорию охраняла личная стража Патрика, и я тревожно озиралась вокруг, пытаясь выискать Лукаса. Он всегда находился поблизости с послом а потому казалось, будто мой взгляд беспрестанно обращен к старшему брату моего спутника. «Катарина, прекрати нервничать! Ничего плохого не случится!» С улыбкой, словно шепчем мне на ухо приятности, пробормотал судебный заступник. На мой взгляд, если бы в кармане Кастана с Томой лежал револьвер, заряженный магическими кристаллами, и вызывающими у людей паралич тела, он бы тоже нервничал» но новомодное оружие лежало именно в моей сумочке, расшитой бисером и предназначенной для глупых женских мелочей, а вовсе не для смертельно опасных устройств. «Я даже на расстоянии чувствую, как ты распространяешь ауру тревоги», произнес издалека голос Онри. «В нашем деле он играл роль перевозчика трупов, и где-то угнав каталку для перевоза тела вместе со старой педагрической лошадью», поджидал финал спектакля недалеко от Оранжереи. На самом деле, Мак играл едва ли не ключевую роль в окончательной смерти ночного посыльного, ведь именно ему предстояло увести обездвиженного Лукаса и оживить. «Мне не хочется говорить ругательства в таком красивом платье», — процедила я, «поэтому давайте просто помолчим». От предстоящей миссии у меня тряслись поджилки. Увидев младшего брата в компании бывшей газетчицы-преступницы, с том мгновение поменялся в лице. Как только Кастан отошел от меня, чтобы поздороваться с кем-то из своих клиентов, я оказалась настигнутой хозяином праздника. «Нима Войнич не знал, что вы тоже получили приглашение от моего секретаря». Сохраняя гостеприимную улыбку, сквозь зубы процедил Патрик. «Я сопровождаю вашего брата, Соним, королевский посол» пояснила я. «Надеюсь, вы хорошо проводите время? Превосходно». В это время его позвали на сцену. Сделав глубокий вдох, я постаралась успокоиться и приготовилась к первому акту нашего спектакля, призванного уничтожить Реноме нового посла. Как только Патрик поднялся на возвышение, на него переключилось внимание гостей. Публика жиденько захлопала. «Я схожу с ума от вида твоего платья», — раздался над ухом мягкий голос Лукаса. «Для мужчины, который умрет через несколько минут, ты кажешься слишком беспечным», — отозвалась я. «Патрик с Тома меня почти съел». «Подружка, у тебя ведь есть револьвер с парализующими кристаллами», — раздался в ушах голос мага. «Просто пальни в него. Пусть мир хотя бы пару часов отдохнет от его злодеяний». У Лукаса вырвался смешок. Патрик закончил речь, принялся раскланиваться. Пока он находился в центре внимания, я выкрикнула из толпы. «Суним, королевский посол! Меня зовут Катарина Войнич, независимая газетчица. Скажите, правда, что на вас работает преступник, больше известный под прозвищем «Ночной посыльный»?» В тяжелом взгляде Стомы Старшего, обращенному в мою сторону, светилось столько ненависти, что если бы она отравила, как яд, что убило бы меня в считанные секунды. Народ возбужденно зашушукался. «Ходят слухи, что вы наняли его избавиться от младшего брата, судебного заступника Сунима Стомы. продолжала я обличительную речь, а публика теперь обратила взоры к Кастану. «Если кто-то распространяет подобные слухи, то я подам на него в суд», попытался неловко отшутиться противник. «В конце концов, я пользуюсь услугами лучшего судебного заступника Алмерии. Тогда почему вы хотите избавиться от него?» В этот момент над цветочным театром, словно звук лился с облаков, зазвучал окрашенный злостью голос Патрика. «В тебе совершенно нет чутья, когда стоит замолчать, милая Зои. Видимо, у Каминских такая семейная черта. Твой отец тоже никогда не умел держать рот на замке, за что и поплатился» ты ведь не хочешь повторить его судьбу и лежать завернутый в саван? Королевский посол поменялся в лице. Пространство взорвалось удивленным гвалтом, а монолог повторялся и повторялся. Охранники метались по саду, пытаясь выяснить, откуда могло исходить столь необычное колдовство. Крошечные кристаллы, прилепленные в тайных уголках и образовавшие над оранжереями невидимый кокон, не нашел бы даже опытный маг, ведь превзойти выдумки Онри, на мой взгляд, было просто невозможно. Кастан стремительно приблизился ко мне, схватил за локоть и потащил к выходу. Со стороны он выглядел рассерженным, чтобы публика не сомневалась. За кулисами меня ждала большая трепка. «Ты отлично справилась», — хвалил судебный заступник между тем. «Патрик в бешенстве и готов сорваться». «Видишь, какой раздражающий ты бываешь», — принялся оглумиться Онри. «Будешь ерничать, сниму сережки», — пригрозила я. «Ты ничего не узнаешь, а я не стану ничего рассказывать». «А как я узнаю, что труп надо увозить?» — возмутился он. «Догадаешься», — рявкнула я. И на меня удивленно оглянулись посетители цветочной выставки, верно приняв за сумасшедшую. В стеклянных павильонах оранжерее пахло свежей зеленью и лежалыми фруктами. Булькала вода в искусственных фонтанах. Мы с Кастаном вышли в центральный зал, и через стеклянную стену было видно, что перед входом толпятся газетчики из второсортных изданий, которых не допустили до публики. Лукас нагнал нас в тот момент, когда мы оказались под объективами гравиратов. С непроницаемым видом он вцепился в мою руку и дернул к себе, заставляя Кастана разжать пальцы. Я взвизгнула от боли и принялась выкручиваться. По крайней мере, именно так нашего возня должна была выглядеть со стороны. «Отпусти меня!» — вскрикнула я. «Убери руки!» — рявкнул Кастан. «Иначе что?» — ухмыльнулся Лукас. Началась потасовка, немедленно привлекшая внимание и газетчиков, и скучающей публики. В какой-то момент раздался щелчок затвора, и в судебного заступника оказался направлен револьвер. «Что ты теперь сделаешь?» — тихо спросил ночной посыльный, и судебный заступник попятился, побледнел по-настоящему, видимо, перепутав игру с реальностью. Присущимися руками я вытащила из сумочки припрятанную пушку, но от волнения никак не могла правильно схватить рукоятку. Даже со стороны было заметно, что дуло револьвера тряслось, как припадочное. «Убери револьвер», — приказала я. Оружие Лукаса переместилось в мою сторону. Мы стояли, целялись друг в друга и выстрелили одновременно. Разлетелся женский истеричный виск. Медленно развеивался зеленоватый магический дымок. В цветочный зал высыпали незнакомые люди. Бездыханный Лукас лежал на земляном полу в неестественной позе, раскинув руки. Под ним растекалось кровавое пятно и немедленно впитывалось в почву. На короткое мгновение мне показалось, что он действительно умер. Едва живая от страха, я бросилась к любимому, плюхнулась на колени, наплевав на то, что платье было взято в дорогой лавке на прокат. Он выглядел мёртвым, но когда я приложила пальцы к шее, то почувствовала едва заметное биение пульса. Лука спал в луже бутафорской крови. На следующий день городские газетные листы взорвались новостью, что в королевских оранжереях был убит знаменитый ночной посыльный по приказу посла Стомы, напавший на невесту его младшего брата. И только в крошечном провинциальном издании, висевшем на новостном щите у скромной молельни, появилась колонка о том, что из местного храма сначала исчезла каталка для трупов, а потом волшебным образом вернулась обратно вместе с лошадью. Однако новость утонула в огромном потоке городских сплетен, а местные решили, что лошадь, как собака, сумела найти обратную дорогу по запаху.